старых и современных. Описание сил природы, а сил человеческого ума, стремящегося обуздать их. Что в такой подход правомерен. Живость языка Тозеева, его острая наблюдательность, большая честность учёного и человека делают книгу при всех её недочётах незаурядным явлением в популярной литературе. А там, где Тозеев гневно обрушивается на бюрократизм и стремление к наживе, стоящий на пути у потока помощи пострадавшим от землетрясения, где он едко осуждает шумиху и спекуляции, подменяющие истинно необходимые населению меры, там Тазиев выступает как близкий нам по духу гуманист, видящий в печальных последствиях землетрясения не только слепую силу природы, но и социальное несовершенство общества. Можно надеяться, что предлагаемая вниманию читателя новая книга Гаруна Тазиева увлечет его, заставит задуматься над большой проблемой изучения непокоренных сил земли над сложными взаимоотношениями природы и человеческого общества. А если любознательность читателя приведет его к потребности проникнуть глубже в существо процессов земных недр, то за книгой Гаруна Тазиева На его книжной полке, возможно, появятся и другие. Шабалин. Часть первая. Грандиозное землетрясение в Чили. Разрушение и иллюзии. Из столицы Чили, Сантьяго, Попасть в районы, где в мае 1960 года произошло катастрофическое землетрясение, можно было только на самолете. Из-за этого бедствия все самолеты были переполнены до отказа. Но в конце концов нам все-таки удалось достать билеты, и мы прибыли в Пуэрто-Монт. Здесь у простирающейся с востока на запад впадины залива Анкута По существу кончается материковая часть Чили, и начинается царство ветров и дождей южного чилийского архипелага. Найти жилье в разрушенном страшным землетрясением городе Пуэрто-Монт было почти невозможно. С дорожными сумками за плечами, под непрестанно моросящим дождем, мы долго блуждали по городу в поисках пристанища, всюду встречая неизменный отказ. Наконец, нам удалось найти комнату в трактире для матросов. Пока мы вели переговоры с хозяином, какие-то молодчики с физиономиями преступников, прислонившись спинами к стенке коридора и глубоко засунув руки в карманы, весьма недружелюбно разглядывали нас. Домик трактира «Рекс», как и большинство домов на юге Чили, был деревянным. Он сильно покосился от землетрясения и стоял, укрепленный подпорками порками, стволов деревьев с ободранной корой, чего он отнюдь не выглядел более устойчивым. Войдя в заставленную кроватями комнату, я и три моих товарища в изнеможении сбросили дорожные сумки прямо на пол и, тяжело опустившись на свои постели, принялись обсуждать нужды и заботы нашей экспедиции. Можно было заранее сказать в районе полностью дезорганизованном катастрофой такого масштаба решение многих из этих проблем было делом нелегким. Не считая Жоржа Сарважана, геолога по специальности, со мной были только любители. Пьер де Буран и Марис Матье, французы, постоянно живущие в Чили. Им очень хотелось объехать все районы, опустошенные сильным землетрясением, Ведь в жизни человека такая возможность представляется нечасто. А заодно оказать мне дружескую помощь при сборе необходимой информации, для чего я, собственно, и пересек океан. Это была славная бригада. Чувство юмора помогало ребятам сглаживать любые недоразумения и сводить все к шутке. Такие отношения не так уж часто складываются, ибо в трудных условиях экспедиций Гораздо чаще проявляются отрицательные стороны человеческого характера. В нашем отряде, напротив, на протяжении всего путешествия царило полное согласие. так только мы приступили к разговору, как вдруг все вокруг нас закачалось, задрожала старомодная мебель,